Глава 32. Сосуществование Я чувствовала себя замечательно. Саюн улыбнулась моему счастливому выражению лица и сказала: Я поделюсь с вами еще одним секретом про удачу. Каким же? Саюн указала на пакет с подарком. Я очень благодарна за кофе. Давайте вернемся в момент, когда вы его купили. О чем вы думали? Я купалась в лучах радости на отдыхе на Бали и очень хотела поделиться избытком счастья с кем-нибудь. Тогда я подумала о Саюн, и я решила подарить ей хотя бы частичку этого чувства, и мое настроение еще поднялось. Я держала пакет и была будто в нирване. Я очень обрадовалась удаче и хотелось поделиться ею с кем-нибудь. Мне показалось, что так гораздо лучше, чем просто покупать вещи для себя. Это был момент обладания. Так и есть. Самый высокий уровень обладания — сосуществование, взаимный дар жизни. Санг-сайонг. Санг обозначает взаимность, а сайонг — жизнь. Сосуществование? Да, это самый верный способ усилить мощь обладания. Если чувствуете избыток благодарности или счастья, вы стремитесь к сосуществованию. Сайон помолчала и добавила. Нет лучшего способа познать обладание. Вы должны вкладываться в отношения и делиться тем, что у вас есть. Тогда средства вернутся к вам сторицей. Другими словами, сосуществование это инвестиция в собственное богатство. Похоже, согласно этой теории, в плюсе оставались все. Мое журналистское чутье снова забило тревогу. Я не очень знакома с концепцией сосуществования. Обычно говорят слово делиться. Гуру медленно помотала головой. Это улица с односторонним движением, а сосуществование позволяет обеим сторонам быть в плюсе. Но не думайте, что вы даете, а потом берете что-то взамен. Вы отдаете все, соглашаясь загодя. И, кстати, не всегда получаете столько же в ответ. Да, понимаю, в этом и есть разница. Сосуществование наталкивает вас на мысль, если отдам что-то первой, Энергия Вселенной вернется ко мне и принесет богатство. Вы можете понять это, представив пять элементов. Дерево, огонь, землю, металл и воду. С помощью концепции пяти элементов можно объяснить все живое и человеческое. Это дерево, огонь, земля, металл, вода. Дерево — топливо для огня. Огонь греет землю. Земля производит металл и камни, а вода бежит между камней. Она завершает цикл, помогает дереву расти. Это и есть высший смысл природы. Я слушала и представляла обмен энергии внутри Вселенной. Я отдавала силы, они росли и возвращались ко мне умноженные. Я чувствовала, что это поможет привлечь деньги. Это был очередной круг благодати, в центре которого стояла я. Слова Сайюн напомнили мне о двух богатейших людях, Билли Гейте и Уоррене Баффете. Они встретились в 1991 году по настоянию матери первого. Гейтс вспоминает, что очень не хотел идти, но согласился на двухчасовую беседу, а в итоге они потеряли счет времени и проговорили куда дольше. Баффет показал ему отчет об уровне бедности, и он задумался над этой проблемой. Баффет пообещал отдать 85% акций в фонд Гейтса в 2006 году. На сегодняшний день он пожертвовал уже 2,1 миллиарда долларов. В 2010 году они оба участвовали в акции «Дай обещание» и поделились с обществом больше, чем половиной своего состояния. Гейтс пообещал отдать 95%, а Баффет – 99%. Они привлекли еще двух миллиардеров. В итоге была названа сумма 500 миллиардов долларов. При этом и Гейтс, и Баффет приумножили богатство, практикуя сосуществование. Согласно журналу Forbes, состояние Гейтса с 50 миллиардов в 2006 году выросло до 72 в 2015 году, а состояние Баффета с 42 до 65 миллиардов. Я рассказала об этом Саюн. Эти люди увеличили мощь обладания благодаря сосуществованию. Они помогли друг другу и поделились хорошей энергией с миром. Однако мне кажется, что я не способна ни на что подобное. Вы не обязаны делать пожертвования. Вы можете делиться энергией с тем, кто рядом или с вашим Гуйин. Смысл сосуществования — вклад в ваше финансовое состояние. Будьте внимательны, не делитесь с плохими людьми. Техника уже вам знакома. Следуйте сигналам обладания. Да, я понимаю, нельзя выбрать абы кого для подобного процесса. Саюн мягко кивнул. Именно, ответ уже у вас в голове. История гуру. Предназначение – сделать людей богатыми. Богатые люди, спрашивавшие советы у Саюн, познали успех. Они побеждали конкурентов, переживали кризисы и привлекали огромное количество денег и активов. Все ее клиенты находились перед лицом великих возможностей или серьезных проблем. Она помогала им сделать правильный выбор и избежать провала. Ее последователи понимали, что именно она указала им путь. Их число росло. Сайон взрослела, ей исполнилось 30 Тогда она задумалась, не имеют ли ее слова эффекта бабочки. Богатый человек последовал ее совету и выиграл. Но что случилось с тем, кто проиграл? Директор сократил штат и остался в плюсе. А что с теми, кого уволили? Таких примеров множество. Кто-то выиграл на бирже, но кто-то потерял деньги на акциях. Взмах крыла бабочки может повлечь за собой ураган. Сайон боялась, что ее советы плохо влияли на жизнь других людей. Она стала задаваться вопросами, на верном ли находятся пути. Мнительность привела к болезни, которую врачи не могли диагностировать. Сайон теряла сознание во время лекции, у нее отекало все тело, она испытывала слабость и даже несколько дней была парализована. Она прошла множество обследований, но доктора были бессильны. Саюн страдала, но при этом лучше понимала происходящее. Она видела мир в ясном свете. Она понимала, как людям стоит жить. Она познала это на собственном опыте, сделав шаг на следующий уровень. Учитель однажды сказал ей, «Самое ценное — познать человека, доверять ему и вкладываться в него». Последователи тоже помогли ей взглянуть на вещи по-другому. Она была тронута историей одного предпринимателя. Ему было за сорок. Саюн посоветовала ему отменить отпуск. Потом оказалось, что вместе планируемой поездки случилась катастрофа. Он долго благодарил ее за спасение семьи. Однажды Саюн медитировала и решила, если таково мое предназначение, я буду помогать людям разбогатеть. Я постараюсь помочь тем, кто мне доверяет. Интуиция подсказывала ей, что в нужный момент она откроет секрет богатства многим людям. Несколько лет спустя она получила письмо от меня.